«Здесь? В этом городе?» «Нет, родилась я в Венесуэле». «Но живу здесь уже достаточно». «В Коронет-отеле на Вестерн-авеню». «Одна. Комната сорок. Можешь навестить э, э Сейчас надо бежать к шефу». «Когда следующее представление?» «Следующее уже было». Закончилось как раз перед твоим приходом. Осталось последнее в полвторого. Посмотришь? Не знаю. Попробую. Я глазами показал на дверь справа от оркестра. Ведет к хозяйке? Да, сразу к ее комнате. Но у неё там табличка. Посторонним вход воспрещен. Я подмигнул линии, и пошел прямиком к двери справа от оркестра. За ней оказался маленький коридор. В конце его тускло горела лампочка, освещая другую дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Я постучался. Половицы под ногами слегка закачались, дверь открылась, и оттуда зарычала мадам реморс. «Что тебе надо, мак — Поговорить. — Хм. — Заходи тогда и не торчи там, как... — Ну, как что она не сказала. Я вошел. Это была комната... Вернее, комнатка очень скромных размеров. Напротив двери стоял письменный стол, а за ним большой мягкий стул, достаточно большой и достаточно мягкие для внушительных размеров хозяйки. Помимо этой мебели, в комнате было еще два простых деревянных стула. Сама Мэгги уселась на мягкий стул, а мне указала на простой. — Присаживайся, Мак. Я присел. У стола торчал тот самый парень, с кем маги разговаривала часа два назад. Тот, про кого Лина сказала, что это Хуан Орфирьо. Сейчас я рассмотрел его как следует. Шести футов роста или чуть поменьше и худощавый. Он казался упругим и жилистым, как будто постоянно тренировался и держал себя в форме. Спорт, сауна и так далее. Среднего возраста, оливкового цвета, кожа на лице и на шее, гладкая и натянутая. А костюм на нем был... Мне такой в жизни не купить, стоил, наверное, целую кучу денег. Волосы черные и жесткие, начавшие сидеть на висках, а губы большие и толстые, даже слишком толстые для такого лица. Его запросто можно было сфотографировать и поместить на обложку издания типа «Чувствительный латиноамериканец». Он был, если не из Мексики, то уж из какой-нибудь другой южноамериканской страны, это точно. Выглядел, конечно, здорово. Мы кивнули друг другу, а потом он обратился к Мэгги. Он говорил глухо и со специфическим испанским акцентом. — Большое вам спасибо, миссис Риммерс. Я отнял у вас, наверное, много времени и сейчас должен уйти. И после этого сразу ушел. — Ну, так чего тебе надо? — в очередной раз зарычала на меня Мэгги. — Видите ли... Произошло нечто странное, весьма странное. Мисс Мартин, та молодая женщина, с которой я провел здесь около часа, не тяни резину выкладывая мне особо некогда с тобой цацкаться. Я видел, что ей было некогда, и что она ничем не занималась, но промолчал. «Проклятие!» — выругался я. Голова у магии дернулась, жирное лицо заколыхалось. Мне показалось, что она собирается сесть на меня, чтобы тут же и раздавить. Но она только криво усмехнулась и икнула. «Окей, маг, выкладывай, не стесняйся». «Миссис Римморс, я расскажу это...» Как сам все видел. Итак, произошла странная вещь. Мы с мисс Мартин уехали отсюда, а через минуту или две, не больше, нас догнала машина, из которой нас обстреляли. Из настоящего оружия. Мисс Мартин убили. Могли убить и меня, но мне повезло. — Ну как, это странно или нет? — Ты прав. Странно. — Ну и что? — А то, что это случилось сразу же после того, как мы оставили ваше милое заведение. — Голову даю на отсечение. Сюда за нами никто не ехал. — А вот я и подумал. — Может, вы подскажете, как это произошло? — Что кто-то узнал про нас. — Забавно получается. Стоило нам слинять, и нас сразу сцапали. Ты дурак, мак, и голова у тебя дурацкая. Что я нанялась следить за каждой пигалицей, которая сюда заваливает? Да я и зада не приподниму, если кто-то захочет ее пришить. Да пусть вас обоих вздернут у меня... Перед входом я буду дрыхнуть, как медведь в берлоге, ясно? А, допустим, кто-то и выследил эту юбку, потом дружкам позвонил. Что мне, их всех подслушивать, а? Что скажешь, мак? Ты права, хозяйка. Я просто хотел узнать, можно ли еще вопрос так ради смеха а не спросил бы ты лучших чертей на сковородке. — поди проспись, милашка, и не вздумай спросить, сколько мне лет, а? Это Мэгги так смеялась, а-а-а, одновременно хлопая себя ладонями по животу, пыхтя и переваливаясь. — Шлепни она так меня, — И парбы Роберт, как не бывало. Я смотрел на неё и думал: вот сидит женщина. Меня тоже родила женщина. Джорджа женщина Элина, женщина, от которой внутри всё замирает и куда-то падает. Я не мог себе представить, как это Мегги стала такой. Какая есть? Играла ли она когда-нибудь в куклы? Шила ли им платье? Глупо, конечно, но, глядя на мадам Римморс, детей становится жалко. А ты, хозяйка, отхватила себе неплохое местечко. Давно ли оно у тебя? О, еще сорок пятого года. Как приехала, так и купила. Маленькая золотая жила. Приехала откуда? Из Мексики, милашка. Прямо из Мехико. Я же там замуж выходила в тридцать четвертом. Он любил меня. Я чуть не упал со стула. Мэгги сказала, он любил меня. И лицо у нее изменилось, стало мягче, как будто она вспомнила что-то давным-давно позабытое. Но сама тут же все и испортила. Оказался настоящий сукин сын. Гонялся за всеми девками города. Никого не пропускал, сволочь. Ну, и откинул потом копыта. Сердечный приступ. А я страховка получила. Единственное, что можно было выжить из этого ублюдка — — А ты знаешь маг ведь многие думали я его отравила выкопали гады из могилы и проверили от чего умер и от чего думаешь сердечный приступ ха, -ха, -ха! складки жира снова закатились одна за другой